Глава двадцать «К оружию!» — голос мастера Одера, обретшего, наконец, возможность действовать, прогремел, будто усиленный громкоговорителем. «Гвардейцы! Огонь! Уничтожить тьму и ее приспешников!» «Измена!» — вторил ему Роберт Технос. «Схватить бунтовщиков!» «Гвардейцы дома Технос! Одер предал нас! Уничтожить предателя!» Зов Роберта отозвался во мне странной волной. Я активировал клинок духа и шагнул вперед туда, где мастер Одер с пылающим мечом в руке рвался к тронам. Я уже практически активировал рывок, когда внутри черепной коробки раздался звонкий голос Дэймона. «Не смей!» Крик отдался болью в висках и наваждение спало. «Твою мать, гребаный псионик! Вот оно значит, как работает!» К счастью, вторая сущность, живущая во мне, не дала подчиниться приказу, а вот с остальными дело обстояло значительно хуже. Часть гвардейцев синхронно вскинула излучатели, и синие плазменные трассы унеслись навстречу мастеру, не считаясь с теми, кто стоял на их пути. Гвардейцы били прямо сквозь запаниковавшую толпу, уничтожая как своих товарищей, так и ринувшуюся к выходам знать Технополиса. В зале завоняло горелой плотью, послышались крики боли. Вот только цели гвардейцы не добились. Фигура Одера окуталась серым сиянием, и шары плазмы расплескались по защитной сфере. В это же время где-то позади замелькали росчерки клинков, что-то вспыхнуло, взорвалось, и я понял, что медлить больше нельзя. «Твою мать, да где же Коралл?» Увидев девушку рядом, я облегченно выдохнул. Все, теперь пора. Выхватив у растерянный корл, так изжимавший импульсник оружия, я рявкнул Держись за мной! и последовательно активировал взлом и перезагрузку. Центральный источник питания всего зала я нащупал еще во время представления высоких гостей. Ну так, на всякий случай. И вот, кажется, именно сейчас было самое подходящее время его вырубить к хренам. Вложился в способность я серьезно, не бушуя вокруг нас настоящая эфирная буря, полагаю, срубила бы меня почище, чем от удара едва не прикончившего Бранда. Однако по залу было разлито столько силы, что я этого даже не почувствовал. Свет в зале мигнул и погас, я схватил Коралл за локоть и бросился к двери, не той, из которой мы пришли, а к центральной, через которую входили высокие гости. Нужно было спешить». «Еще минута, и либо практически отрегенившийся Бранд, либо его послушники доберутся до нас. Дожидаться этого момента у меня не было абсолютно никакого желания». На броне гвардейцев вспыхнули прожекторы, внося свою лепту в бешеную иллюминацию бойни. Синим цветом вспыхивали плазменные шары, сверкали клинки, разноцветными отцветами переливались магические спецэффекты. Все собравшиеся в помещении были владеющими, а следовательно... Следовательно, зал превратился в гребаную магическую мясорубку, и мне нужно было успеть свалить как можно дальше, пока нас Коралл не засосало в ее раструб. На моем пути оказался один из гвардейцев, и я смел его в сторону гравитационным ударом. Тот врезался в спешащего к нам послушника. Напоровшись на его клинок, послушник, не ожидавший такого прихода, рухнул на пол а я, развернувшись на бегу, выпустил короткую очередь из плазмогана в стального стража, уже несущегося в нашу сторону. Твою мать, да что здесь вообще творится? Я бросил взгляд на возвышение с тронами. Горбун, невероятно искусно манипулируя сразу двумя налитыми тьмой клинками, теснил к стене двух эйросов. Мастер Одер, пытавшийся прорваться к нему, завяз в схватке с тремя послушниками. Держался мастер оружия блестяще, И было похоже, что противников он задержит надолго. Отлично. А вот леди Аквис, видно, не было. Или совсем рядом со мной воздух разрезал лазурно-голубой хлыст, сплетенный из тугих водяных струй. Водяная плеть рассекла надвое кого-то из техносов, уже замахивавшегося поблескивающим серой сталью копьем, и фигура леди Кэтрин на миг окуталась эфирным смерчем». Кажется, поглощение силы на миг отвлекло главу дома Аквис, и отреагировать на возникшего у нее буквально за спиной послушника она уже не успевала. Я не раздумывал ни секунды. Пусть повелительница воды пыталась использовать меня в своих целях, тем не менее она, по крайней мере, сражалась на нашей стороне. А с союзниками у нас в последнее время напряженка. Вскинув излучатель, я всадил в послушника плазменный шар, а потом, забросив оружие на спину, Прыгнул вперед, активируя клинок духа. Синий рощерк, и я чувствую, как в мой источник вливается эфир. Готов, ублюдок. Путь к дверям свободен. Наконец-то. Однако, только добравшись до выхода, я понял, что натворил. Перезагрузка обесточила зал. Полностью. Огребанные двери, как ни странно, работали от электричества. Твою мать! Деймон, быстрее!» — вскрикнула за спиной Корал. взвыла пламя, и на дверь упала тень от мечущейся фигуры, объятой пламенем. «Быстрее — это хорошо, конечно, вот только...» «А, к дьяволу!» Не в силах придумать ничего лучше, я всадил электроразряд прямо в дверной замок, и это внезапно сработало. Створки распахнулись раза, наверное, в четыре быстрее, чем в обычном состоянии, и мы с Корал буквально выкатились из зала чтобы напороться на звено гвардейцев, спешащих ко входу. Твою мать! Я не стал разбираться, на чьей стороне бойцы при нашем появлении вскинувшие оружие и открывшие огонь. Убивайте всех! Бог узнает своих! Ага. Простите, парни, понимаю, что это просто работа, но вы знали, на что шли, нанимаясь на эту службу. Ну или переходя на сторону тьмы. Не обращая внимания на искры, вспыхивающие вокруг силового щита, принявшего на себя пули, я ударил грави-волной по площади, чтобы сбить бойцов с ног и взвился в воздух в грави-прыжке. В высшей точке я ускорился рывком и обрушился на гвардейцев сверху, выпуская перед собой еще одну гравитационную волну совсем уж чудовищной силы. Мощнейший удар расплющил доспехи гвардейцев, вбивая броню в плоть. Чавкнула, плеснула кровью, и я приземлился на колено среди пяти изувеченных трупов. Сзади послышался вскрик. Я резко развернулся и увидел коралл, буквально выжигающую, пытавшуюся прорваться за нами силуэты. «Закрывай скорее!» Немыслимым образом прорвавшаяся сквозь стену пламени леди Аквис развернулась и метнула в зал огромную ледяную стрелу. «Черт, только свидетелей мне не хватало!» «А, накласть в присядку. Если дверь не закрыть, побоище выплеснется в коридор, и тогда нам точно труба». Подскочив к двери, я всадил еще один электроразряд в замок, и дверь захлопнулась, разрубив надвое прыгнувшего в щель послушника. Памятуя о живучести адептов тьмы, я подскочил к барахтающейся на полу верхней части туловища и одним движением отсек послушнику голову, весьма невежливо отпихнув при этом леди Аквис. По телу пробежала уже привычная дрожь, и я почувствовал прилив сил. Очень вовремя. «Уходим!» — скомандовал я Корал. «Быстро! Скоро или дверь откроется, или еще гвардейцы подтянутся. И ни тот, ни другой вариант мне совсем не нравится». Девушка кивнула, и мы устремились вперед по коридору. «Лорд Деймон, послышался за спиной полный ледяного спокойствия голос леди Аквис. «Кажется, я у вас в долгу. Вы спасли мне жизнь». Возможно, даже дважды. Я бросил взгляд через плечо. Леди Кэтрин быстрым шагом следовала за нами. Заметив мой взгляд, глава дома Аквис поправила корсаж платья и смахнула с рукава ошметок плоти какого-то бедолаги. Вот же выдержка у человека. Как будто не она только что вырвалась из смертельной ловушки. «Да ладно, чё ты?» Чуть не брякнул я, но вовремя опомнился и слегка склонил на ходу голову. «Для меня это честь, леди Аквис», — проговорил я. «Старки, как всегда, не только бесстрашны, но и невероятно галантны», — улыбнулась Кэтрин. «Угу, а кое-кто называет их северными варварами», — пробурчал я. Леди Аквис бросила быстрый взгляд на Коралл и усмехнулась, заставив ту вспыхнуть. «Могу я спросить, куда вы направляетесь?» — поинтересовалась повелительница воды. «Лорд Деймон, так получилось, что я явилась на совет телепортом и, к моему глубочайшему сожалению, совсем одна. Здесь, в Академии, мой сын Джулиан Аквис, и я очень беспокоюсь о нем. Понимаю, что я и так уже нахожусь перед вами в долгу, но не могли бы вы сопроводить меня в башню знаний. Боюсь, что если везде в Технополисе происходит то же самое, что и здесь, одной мне не справиться». Коралл услышанное явно не понравилось, да и я при упоминании имени Джулиана почувствовал отчетливый привкус падали, словно гнилого мяса откусил. Однако пришлось держаться. Как я уже упоминал, с союзниками у нас дела обстоят так себе, а в компании с безусловно могущественной магичкой наши шансы добраться до Академии солидно подрастали. «Мы направляемся именно туда», — кивнул я, и Коралл состроила гримаску. Вот только боюсь, что дорога окажется не из простых. Полагаю, что выбора у меня нет, улыбнулась блондинка. Вы очень обяжете меня, если согласитесь. Угу, как будто у меня самого есть выбор. Эх, ладно, думаю, балластом она точно не будет. Один момент, коротко бросил я, проверяя, не окажется ли за поворотом засады или поста. Командую у нас я, и все мои приказы выполняются беспрекословно. По сути, я равен леди Аквис по положению, но. Фиг его знает, что там у нее в голове. Вдруг она внезапно начнет себя вести, подобно Коралл, в самом начале нашего знакомства. Аристократка все-таки. Так что точки над «и» расставить нужно с самого начала. «Безусловно, лорд Деймон. с улыбкой склонила голову Кэтрин. «Мне нравится подчиняться брутальным мужчинам». Коралл бросила на леди Аквиса злобный взгляд и что-то пробормотала, а я лишь устало вздохнул. «Кажется, путь до Академии легким не покажется». На следующих дверях оказался гвардейский пост. Пятеро бойцов и закованный в броню гуманоидный робот, точная копия того, что участвовал в прорыве из цитадели. Выглядели бойцы напряженно, оружие держали на изготовку, но стрелять не спешили. Ну и я пороть горячку не стал. Опустив излучатель так, что он повис на ремне поперек груди, я поднял левую руку в приветственном жесте и замедлил шаг. «Говорить буду я», — негромко бросил я через плечо своим спутницам. «Стоять на месте!» — рявкнул старший звена с сержантскими нашивками. Робот, слегка загудев сервоприводами, угрожающе поднял пулемет. Я решил не испытывать удачу и замер, сделав знак спутницам остановиться. «Привет, парни!» — спокойным голосом проговорил я. «Я Дэймон Старк, глава Дома Старков. Со мной леди Кэтрин Аквис и леди Коралл Игнис, главы домов Аквис и Игнис, соответственно. Нам нужно в башню знаний». «Стоять на месте!» Несколько растерянно, но твердо повторил старший боец. «У нас сигнал тревоги. Действует протокол изоляции. Никто не покинет башню совета до особого распоряжения». «Боюсь, что распоряжаться некому», — невесело усмехнулся я. «Я бы на вашем месте где-то забаррикадировался и вызвал подкрепление, если, конечно, жить хотите. Не стоит вот так вот маячить посреди коридора». Видимо, в моем голосе прозвучало что-то, заставившее сержанта, если не поверить, то задуматься. Слегка опустив ствол, он всмотрелся в мое лицо. Что там происходит? Из каких пор молодой старк и молодая леди Игнис стали главами домов? Это очень длинная история, сержант, ответил я. Боюсь, что сейчас на нее у нас нет времени. В совете переворот. Произошел прорыв тьмы. Там сейчас бойня, и когда она выплеснется сюда, мало не покажется никому. Гвардеец нахмурился. Переворот? Прорыв тьмы? Здесь? Откуда? «Бранд, ублюдок лорда Эйвора, пронес тьму в Технополис. Роберт Технос одержим. Там сейчас такая резня идет, парни, что лучше бы вам послушать моего совета». «Роберт Технос заражен тьмой?» Гвардеец недоверчиво прищурился. «Тьма в Технополисе? Резня?» Он явно не мог поверить в мои слова. «А вы, значит, смогли вырваться, да?» насмешливо проговорил еще один боец, целясь прямо мне в голову. «Интересно, каким образом?» Я тяжело вздохнул. «И правда, каким образом смогли вырваться трое сильных владеющих?» Вскинув брови, я посмотрел на бойца. «Парни, мы реально теряем время. Зал совета сейчас заблокирован. Но когда тому, что там внутри, удастся выбраться наружу, поверьте, мало ни вам, ни нам не покажется. Дайте нам пройти и поступайте, как знаете. Но, как я уже говорил, лучше бы вам вызвать подкрепление и найти местечко понадежнее». «У нас было подкрепление», – сержант нервно облизнул губы. «Три минуты назад они ушли к залу советов. Не встречали их?» «Нет», – на голубом глазу соврал я. «Никого не видели. Может, свернули куда?» По лицу сержанта пробежала тень, и он вскинул оружие, вжимая приклад в плечо. «Там некуда сворачивать. У этого коридора нет ответвлений. На колени! Руки за голову!» «Черт, кажется, не прокатило. Парни, давайте не обострять, но ну, серьезно». «На колени, я сказал!» Я тяжело вздохнул. Ну ладно, как скажешь. Я опустил оружие, сделал вид, что собираюсь опуститься на колени, а сам потянулся к источнику и одновременно активировал гравитационный щит и рывок. Гвардейцы среагировали отлично, наверное, они были хорошими бойцами, но все же на какую-то долю секунды они опоздали. Пули ударили в гравитационный щит, а через миг я просто смел им трех из пяти бойцов. Несмотря на то, что я старался никого не убивать, Парней будто грузовик поцеловал. После встречи с щитом их швырнуло назад, неслабо приложив от двери. При этом один из них врезался в товарища, сбивая его с ног. Послышался гулкий удар, и гвардейцы сползли на землю. А вот робот, мать его за ногу, устоял. Взвизгнули рычаги, ствол пулемета повернулся в мою сторону. и Еще секунда и... Впрочем, этой секунды я ему не дал. Электроразряд, сорвавшийся с моей левой ладони, ударил роботу в корпус. Тот покачнулся и задымил. «Есть!» «Кажется, я ему что-то спалил. Полезная штука этот, разряд, в который раз уже выручает». Резко развернувшись, я подхватил импульсник и наставил ствол на пытающегося подняться сержанта. «Не надо!» — покачал я головой. «Не доводи до греха, сержант!» Тот секунду помедлил, и я положил палец на спуск. Накопитель импульсника негромко загудел. Лицо сержанта исказило гримаса, и он опустил свое оружие. «Вот и правильно. Открывай дверь». Тот, плотно сжав губы, покачал головой. «Открывай, сержант», — повторил я. «Я и без тебя могу, но, боюсь, вы, парни, тогда отсюда не выберетесь. А выбраться вам очень захочется, серьезно тебе говорю. Открывай, только пушку в сторону отложи». Несколько секунд сержант лихорадочно размышлял, Потом сжал зубы, отложил винтовку в сторону и, медленно глядя прямо в зрачок ствола импульсника, поднялся на ноги. «Давай без фокусов. Медленно и аккуратно». Гвардеец нехотя подошел к двери и приложил к замку свой ассист. Замок мигнул, и дверь открылась. «Спасибо, сержант», — кивнул я. «Давай, приводи своих в чувства и сваливайте отсюда. Я не врал о том, что происходит в зале совета». Тот что-то буркнул, я подождал, пока мои спутницы шагнут через порог, и последовал за ними пятья сидя держа сержанта на прицеле. Прежде чем дверь закрылась, я успел поймать очень злой взгляд гвардейца, направленный на меня, плюс один недоброжелатель. Ну что ж, я не сотня кредитов, чтобы всем нравиться. Мы потеряли кучу времени, недовольно проговорила леди Аквис, когда мы отошли от дверей, миновали поворот, и нам перестал грозить удар в спину. Нужно было сразу уничтожить их, и все». Я покачал головой. «Они не виноваты в том, что у них такая работа, и делают они ее хорошо». «Но первый отряд вы же уничтожили?» скептически вскинула бровь леди Аквис. «Бойцы из первого отряда не собирались с нами разговаривать, и я очень сожалею о том, что мне пришлось сделать». «Старки!» — вздохнула Кэтрин. «Воплощенное благородство и рыцарство. Как же тяжело иногда с вами». Я лишь пожал плечами. По моим расчетам, до станции монорельса осталось совсем немного, и я лихорадочно раздумывал, что делать, если гвардейский пост окажется и там. Вообще, нам пока невероятно везло. Из-за того, что сегодня собирался совет, из здания были удалены почти все служащие, а большая часть гвардейцев сейчас билась друг с другом в запертом зале. Вот только что-то подсказывает, что именно сейчас они спешат сюда со всех уголков Технополиса, и лучше бы нам свалить раньше, чем они здесь появятся». Я уже видел выход к станции, и, на наше счастье, охраны здесь не было. Возможно, именно она была тем подкреплением, которое я размазал по полу. Вагон монорельса был пришвартован к шлюзу, и нам оставалось пробежать не больше сотни метров, когда раздался оглушительный взрыв. Башня качнулась, лампы на стенах замигали, а с потолка что-то посыпалось. «Твою мать! Что происходит вообще?» И тут, будто отвечая на мой вопрос из скрытых динамиков и из наших ассистов, загрохотал очень знакомый голос. «Жители Технополиса! С вами говорит Кейлан Технос, хранитель памяти Великого Дома. Виктор Технос мертв, Роберт Технос предал нас, а башня Совета захвачена тьмой». Гвардия на стороне предателя, и нам всем грозит самая страшная опасность за последние несколько сотен лет. Я призываю всех, кто может держать оружие, встать на защиту нашего города и собственного существования. Очистим Технополис от скверны вместе. Гвардейцы, обращаюсь к вам. Вам заморочили голову. Роберт, тиран и предатель, примкните к нам или просто сложите оружие. «Это спасет множество жизней и позволит нам победить!» Снова грохнул взрыв, в несколько раз мощнее предыдущего. Сквозь панорамное окно станции монорельса я увидел, как одна из невысоких башен в отдалении сложилась, осела и исчезла в грибовидном облаке огня и дыма. Башню совета качнуло так, что королл, вскрикнув, упала на пол, а по панорамному стеклу пробежали трещины. Свет мигнул еще раз и погас. Голос Кейла настих. кабины монорельса, ползущие по подвесной трассе качнулись и остановились. Огоньки на замках погасли, и внезапно наступила полная звенящая тишина, нарушавшаяся лишь слабо слышными криками, доносящимися откуда-то из глубины башни. Уже понимая, что произошло нечто крайне неприятное, я подбежал к входу, попытался открыть дверь, И выругался. Электричества не было. А без электричества монорельс не запустить даже при помощи электроразряда. Не в силах сдерживаться, я выругался и в сердцах пнул двери входного шлюза. Твою мать, и как нам теперь отсюда выбраться? Вовремя бунтовщики электростанцию рванули, ничего не скажешь.